Солдаты, выделенные нам в провожатые, не принадлежали к особо разговорчивым, что было не так уж и плохо. Весь этот путь я думал об истории, рассказанной тем пареньком, потому что сейчас я достиг аналога того мира, который был моей судьбой, и теперь мне надо было думать, как вести себя дальше. В лагере стоял приятный запах людей, лошадей, дыма костров, жарившегося мяса, кожи и масла в перемешку с разговорами людей и брицанием оружия. И люди там ели, играли, развлекались и смотрели, как мы проходим мимо, видя лошадей на узде, в направлении стоящих рядом больших палаток. Вокруг нас образовалась зона молчания. У второй по величине палатки нас остановили, и один из провожатых заговорил с человеком, проходящим мимо. Тот несколько раз отрицательно покачал головой и указал в сторону самого большого тента. Разговор их длился всего несколько минут, затем солдат развернулся и заговорил с другими сопровождающими, стоящими слева. После небольшого разговора один из них остался с нами, а второй подозвал к себе воина от ближайшего костра. — Все офицеры на совете в палатке протектора, — сказал он. — Мы сейчас стреножим ваших коней и пустим их пастись. Отстегните ваши вещи и сложите их здесь. Вам придется немного подождать нашего капитана. Без лишних разговоров мы отстегнули седельные сумки и насухо вытерли лошадей. Я наблюдал за большой палаткой, прихлебывая чай, и думал о Амбере и маленьком ночном баре на рюденнар де В Брюсселе, на отражении земли, где я так долго жил. Когда я достану необходимый мне порошок, я поеду в Брюссель, чтобы заключить сделку и получить оружие из оружейного вурса. Мой заказ будет очень сложным, и обойдется мне в копеечку, это я понимал, потому что какую-нибудь фабрику, выпускающую оружие, придется уговорить строить новые поточные линии. Я знал на земле многих торговцев, помимо Интерэмка, благодаря своему армейскому прошлому в тех краях, и я прикинул, что на все у меня уйдет несколько месяцев, чтобы получить желаемое. Я начал обдумывать подробности, и время протекло быстро и приятно. Через полтора часа в большой палатке зашевелились тени. Через несколько минут полок входа был откинут в сторону, и оттуда начали выходить люди, разговаривая на ходу и оглядываясь назад. Двое последних задержались на пороге, все еще разговаривая с человеком, который оставался в палатке. Остальные разошлись по ближайшим палаткам. Двое, наконец, вышли, все еще глядя внутрь. Я слышал звуки их голосов, хотя и не мог разобрать, о чем они говорят. Когда они находились уже почти на улице, человек, с которым они разговаривали, тоже подошел к выходу, и я мельком увидел его. Свет падал на его спину. Два офицера почти полностью загораживали его, но я разглядел, что он худ и очень высок. Наши солдаты все еще сидели спокойно, и один из них указал мне на офицера как на капитана, о котором шла речь. Я продолжал смотреть во все глаза, надеясь, что они отойдут подальше и позволят мне рассмотреть их командира. Через некоторое время они действительно отошли, а он сделал шаг вперед. Сначала я не мог сообразить, не играли это света и тени. Но нет. Он вновь сделал шаг вперед, и на этот раз я успел рассмотреть его внимательнее. У него не было правой руки до локтя. На руку было накручено такое множество бинтов, что я понял, рука была потеряна недавно. Затем его огромная левая рука сделала резкое, рубящее движение вниз и вытянулась далеко вперед обрубок дернулся в то же самое время и что то отозвалось у меня в голове волосы у него были длинные прямые и каштановые и я видел как шла линия его подбородка в это время он вышел наружу и ветерок чуть раздул его плащ заворачивая левую полую и распахивая правую я увидел его желтую рубашку и коричневые брюки плащ был огненно оранжевого цвета. Он поймал его полу неестественно быстрым движением левой руки и притянул к себе, закрывая обрубок. Я быстро встал, и голова его мгновенно повернулась в моем направлении. Наши глаза встретились, и после этого каждый из нас стоял как вкопанный на протяжении нескольких ударов наших сердец. Два офицера повернулись и также уставились на меня, а затем он отвел их в сторону и пошел ко мне. Я услышал, как Ганелон хихикнул, что-то крикнул и очень быстро поднялся на ноги. Наши солдаты тоже замерли от неожиданности. Он остановился в нескольких шагах от меня, и его светло-коричневые глаза разглядывали меня с головы до пят. Он редко улыбался, но на этот раз позволил себе слабое подобие улыбки. «Пойдем со мной», — сказал он. Он повернулся и пошел в палатку. Мы пошли за ним, оставив наше снаряжение лежать на земле. Отпустив взглядом двух офицеров, он остановился перед входом в палатку и пригласил нас войти. Он последовал за нами и опустил полок. Я быстро окинул взглядом его постель, маленький стол, скамейки, оружие, походный сундучок. На столе стояла масляная лампа, лежали книги, карты местности, стояла бутылка вина и несколько чашек. На сундуке горела еще одна лампа, дополняя освещение. Он сжал мне руку и опять улыбнулся. Корвин. И все еще живой. Бенедикт ответил я тоже, улыбаясь, и все еще дышащий. Сколько воды утекло! Да. Кто твой друг? Его имя Ганелон. Ганелон, он кивнул в его направлении, но руки не протянул. Он подошел к столу и налил три чашки вина. Он подал мне одну, вторую протянул Ганелону, а третью взял сам. «Твое здоровье, брат!» — сказал он. «Твое здоровье!» Мы выпили, и он произнес. «Садитесь!» Он указал на ближайшую скамейку, а сам уселся за стол. «Приветствую вас в Авалоне!» «Благодарю, протектор!» «Этот титул заслужен!» Он скорчил мину, продолжая изучать мое лицо. «Интересно!» Мог ли их предыдущий руководитель похвастаться тем же? Это было не совсем его место, но, поверь, мог. Ну, конечно, — он пожал плечами. Впрочем, достаточно. Где ты был, что делал, почему пришел сюда? Расскажи мне о себе, мы так давно не встречались. Я кивнул головой. К моему величайшему несчастью фамильный этикет, так же, как и баланс наличных сил, требовал от меня отвечать ему прежде, чем я сам мог задать вопрос. Он был старше меня, и я вмешался, хотя и по неведенью, в сферу его деятельности. Не то чтобы мне не хотелось быть с ним любезным, он был одним из немногих моих родственников, которых я уважал и даже любил. Просто мне самому хотелось расспросить его до боли в печени. Как он сам сказал, прошло слишком много времени. Много ли мне надо рассказывать ему сейчас? Я не имел ни малейшего представления, кому он симпатизирует, а кому нет. Я совсем не хотел вытянуть из него причину, по которой он находился в полуссылке из амбер, упомянув что-нибудь неделикатное. Мне надо было начать свой рассказ о чем-то нейтральном и выяснить, как он ко всему относится, по мере повествования. «Должно же быть какое-то начало», — сказал он, поглядев на меня. «Мне все равно, под каким соусом ты мне это подашь». «Начал слишком много, мне трудно». «Ну хорошо, я постараюсь начать с самого начала, а там видно будет». Я сделал глоток вина. «Да, так проще будет, хотя все, что со мной произошло, я вспомнил сравнительно недавно». Прошло всего несколько лет после поражения лунных всадников из Генеша, когда ты отбыл в неизвестном направлении, а у нас с Эриком возникла первая крупная ссора. Да, это была ссора по поводу преемственности. Отец опять все время заводил разговоры об отречении, но все время отказывался назвать своего преемника». Естественно, старые споры были возобновлены и пошли разговоры о том, кто является законным сыном, а кто нет. — Конечно, и ты, и Эрик оба старше меня, но в то время Файла, мать Эрика и моя, стали его женами после смерти Плинеи. Они довольно... — ударил Бенедикт по столу с такой силой, что дерево дало трещину. Лампа подскочила и выплеснула масло, но каким-то чудом не перевернулось. Полок палатки был немедленно откинут в сторону, и внутрь заглянуло встревоженное лицо охранника. Бенедикт бросил на него всего лишь один взгляд и того, как ветром сдуло. — Я не желаю сидеть и выслушивать, кто в нашей семье ублюдок, а кто нет, — мягко промолвил Бенедикт. Это мерзкое прошлое было одной из причин, по которой я решил отделиться от семьи и от всех ее склок. Пожалуйста, продолжай, но без ссылок на родословную. Хм, да. Я слегка откашлялся. Как я уже говорил, у нас с Эриком разгорелась довольно крупная ссора по этому поводу. И однажды вечером мы не ограничились словами, мы подрались дуэль? О, нет, таких формальностей мы не придерживались. Просто мы одновременно пришли к выводу и решению убить друг друга, так будет точнее. По крайней мере, мы дрались очень долго, и, в конце концов, Эрику удалось одержать верх, и он продолжал теснить меня. С риском забежать вперед, я должен тебе сказать, что все это я вспомнил не более чем пять лет тому назад. Бенедикт кивнул головой, будто понимал, о чем идет речь. Я могу лишь предполагать, что случилось сразу же после того, как я потерял сознание. Но Эрик не стал убивать меня сам. Когда я очнулся, я находился в отражении под названием «Земля» в городе Лондоне. Чума была в самом разгаре, и я, естественно, заразился. Когда я очнулся выздоравливающим, я не имел ни малейшего представления о том, кто я такой и где я нахожусь. У меня начисто отшибла память. Я жил в этом отражении много веков, пытаясь найти хоть какой-нибудь ключ к тому, кто я такой и где я нахожусь. Я обошел всю землю, часто как солдат в какой-нибудь войне. Я учился в их университетах и разговаривал со многими из их мудрейших людей. Я консультировался с выдающимися врачами, но нигде я не нашел ключа к своему прошлому. Мне было совершенно очевидно, что я не похож на других людей, и я делал стоические усилия, чтобы этот факт не стал всеобщим достоянием. Я был полон негодования, потому что я мог иметь все, что захочу, кроме одного, причем самого желанного, тайны своего происхождения и своей памяти. Шли годы, но не проходило ни мое негодование, ни мое желание узнать, кто я такой. Только в результате катастрофы, которая разбила мой череп, последовал толчок, в результате которого я стал вспоминать самые зачатки своего существования. Это было приблизительно пять лет назад. И самое смешное, при всем этом то, что у меня есть веские причины предполагать, что виновником катастрофы был сам Эрик. Флора находилась на отражении земли все это время, не упуская меня из вида. Вернемся к нашему поединку. Эрик, должно быть, удержал свою руку в самый последний момент, желая моей смерти, но не желая при этом, чтобы ее могли приписать ему. Поэтому он и переместил меня через отражение в такое место, которое означало быструю и верную смерть. Он хотел иметь возможность вернуться и заявить, что мы поспорили, и что я в негодовании умчался неизвестно куда, бормоча про себя что-то насчет того, что я опять исчезну ненадолго по своим делам. В тот день мы охотились в Орденском лесу просто вдвоем, без сопровождающих. — Мне это кажется странным, — прервал меня Бенедикт. — Два таких соперника, как вы, и вдруг отправляются на охоту вместе при таких обстоятельствах. Я сделал глоток вина и улыбнулся. Возможно, все было немного более сложно, чем я это рассказал. Может быть, мы оба были рады возможности поохотиться вместе, чтобы нам никто не помешал? Понятно. Значит, вполне возможно, что ваши роли могли тогда перемениться. На это трудно дать ответ. Я не верю, что лично я зашел бы так далеко. Конечно, я не имею в виду свои теперешние позиции. — Ведь, знаешь ли, люди меняются. — Тогда же. — Да, может быть, я и сделал бы то же самое, что и он. Не могу утверждать это наверняка, но это возможно. Он опять кивнул, и я почувствовал в нем вспышку гнева, быстро перешедшую в изумление. — К счастью, я тут не для того, чтобы оправдываться или объяснять причины своих поступков, чего бы они ни касались, — продолжал я. Если развить мои догадки, то я уверен, что Эрик продолжал следить за мной после того, разочарованный тем, что я остался жив, но удовлетворенный, что я абсолютно безвреден. Поэтому он договорился с Флорой, которая наблюдала за мной, и все было тихо и мирно в течение долгого времени. Затем, насколько я понял, отец отрекся от престола и исчез. А вопрос о его преемнике так и остался открытым. «Черта с два! Никакого отречения и в помине не было», — заметил Бенедикт. «Он просто исчез. Однажды утром его просто не оказалось в покоях. Кровать была застелена, и на ней никто не спал. Никаких записок не нашли. Видели, как он вошел к себе вечером, но никто не видел, как он выходил даже это не казалось странным в течение длительного времени. Сначала все просто подумали, что он опять путешествует по отражениям, может быть, в поисках очередной невесты. Прошло очень много времени, прежде чем заподозрили, что тут что-то нечисто, и не решили считать это новой формой отречения от престола. — Я этого не знал. Твои источники информации оказались куда точнее моих. Он лишь кивнул в ответ головой, отчего мне стало не по себе, так как заставило задуматься над тем, какую же связь он в действительности поддерживал с Амбером. Ведь я не знал, может, он сейчас с горой стоял за Эрика. «Когда ты там был в последний раз?» — спросил я. «Немногим больше, чем двадцать лет тому назад. Но я поддерживаю связь». Но с одним из тех, кто даже не заикнулся об этом. Я должен был понимать сказанное им, так чем же мне считать его слова, предупреждением или угрозой? Мысли в моей голове понеслись вскачь. Естественно, у него была колода карт полная. Я перебрал их в уме, прикидывая каждого с сумасшедшей скоростью. Правда, Рэндом говорил, что понятия не имеет, где находится Бенедикт. Можно ли верить ему? бранд сам исчез неизвестно куда. У меня, правда, было предположение, причем подтвержденное, что он жив и является пленником в каком-то не очень приятном месте, где не имеет никакой возможности поддерживать связь с Амбером. Флора не могла быть связной Бенедикта, потому что она сама была до последних пор по изгнанной на отражение земли. Льювилла находилась в Рэмбе, Дейдра тоже была там и не пользовалась особым почетом в Эмбере, когда я ее в последний раз видел. Фиона. Джулиан сообщил мне, что она была где-то на юге. Он не знал точно, где она и что она делает. Кто же еще остался? Сам Эрик, Джулиан, Жерар или Каин. Больше некому. Исключим Эрика. Он никогда бы не рассказал об отсутствии отца в таком свете, в котором его представил Бенедикт. Джулиан поддерживал Эрика, но сам далеко не был лишен тщеславного желания занять место повыше. Он мог бы передать все эти подробности, посчитав, что это ему выгодно. То же самое и Каин. Жерар, с другой стороны, всегда производил на меня впечатление человека, который куда больше заботился о благополучии самого Амбера, чем о том, кто будет сидеть на троне. Он отнюдь не благоговел перед Эриком и был даже однажды готов поддержать Блейза и меня в нашей битве за трон. Мне показалось, что как раз он мог бы подумать, что, сообщив Бенедикту все факты, в какой-то степени страхует государство. Да, вне всякого сомнения, это был один из троих. Джулиан ненавидел меня, про Кайна нельзя было сказать, чтобы он особенно любил или не любил меня, а с Жераром у меня были общие памятные впечатления еще со времени нашего детства. Мне необходимо было выяснить, кто из них троих был поставщиком информации Бенедикту, причем быстрее а сам Бенедикт, ничего не зная о моих дальнейших планах, естественно, ничего мне сам не скажет. Его связь с Амбером могла повредить мне и принести выгоду в зависимости от того человека, с которым он поддерживал связь. Следовательно, для Бенедикта это было одновременно и копьем, и щитом, и я был даже несколько уязвлен, что он так быстро дал мне это понять. Я предпочел бы думать, что недавняя рана сделала его особенно осторожным, потому что я никогда не давал ему повода для неудовольствия. Тем не менее, я тоже стал в результате всяких событий предельно осторожен, что было печально, если подумать о встрече двух братьев, не видевших друг друга буквально целую вечность. Интересно. Я перемешивал вино в чашке круговыми движениями. В свете всех событий кажется, что каждый из нас действовал преждевременно. Не каждый проронил он, и я почувствовал, что краснею. «Извини», — буркнул я. «Продолжай свой рассказ», — резко кивнул он. «Что ж, продолжаю цепь моих догадок». Когда Эрик решил, что трон пустовал достаточное время, он подумал, что пора действовать, а также, должно быть, решил, что мое неведение тоже недостаточно убедительно, и что будет лучше, если мои притязания кончатся раз и навсегда. В это время он и организовал ту самую катастрофу на отражении земли, которая должна была закончиться моей гибелью, чего, однако, не произошло. «Откуда ты знаешь?» Не слишком ли много догадок? Флора фактически призналась мне в этом, включая и то, что она сама замешана в этой истории, когда я расспросил ее позже. Ко мне стали возвращаться смутные воспоминания, особенно после того, как я встретился с Флорой и был вовлечен в круг событий, которые стимулировали мою память. Затем возник рэндом, от кого-то убегая. Убегая? От кого? Зачем? От каких-то странных созданий из отражения я так и не выяснил ничего толком. «Интересно», — вымолвил Бенедикт, и я был вынужден с ним согласиться. Я часто раздумывал об этом происшествии, еще когда сидел у себя в камере, удивляясь, с какой стати Рэндому понадобилось убегать от громил, да еще являться ко мне с того момента, как мы повстречались, до самого нашего расставания мы постоянно были под какой-то угрозой. Я был занят своими собственными мыслями и переживаниями, а он ничего мне не объяснил о своем внезапном появлении. События развивались слишком стремительно до тех самых пор, пока я не оказался в камере. Интересно? Вот именно. Да и тревожно к тому же. «Мне удалось ввести в заблуждение Рэндома относительно моего состояния», — продолжал я. Он поверил, что я хочу завладеть троном. А мне всего-навсего надо было восстановить свою память. Он согласился помочь мне вернуться в Амбер, и это ему удалось. Мы оказались в Рэмбе. К этому времени я уже рассказал Рэндому, в каком я нахожусь состоянии, и он предложил мне снова пройти лабиринт, чтобы полностью восстановить память. Такая возможность у меня была, и я ею воспользовался. Все получилось так, как я хотел, и прямо из лабиринта я перенесся в Амбер. Бенедикт улыбнулся и заметил. В эти минуты Рэндом, должно быть, чувствовал себя очень несчастным человеком. Да, не могу сказать, что он скакал от восторга. Он принял суд Мойры, по которому должен был жениться на женщине по ее выбору, слепой девушке по имени Виала, и остаться там с ней на год. Я оставил его и позже узнал, что он выполнил свое обещание. Дейдра тоже осталась там. Мы встретились с ней по пути. Она бежала из Амбера, и мы все трое пришли в Рэмбу. Я допил вино, и Бенедикт показал мне на бутылку. Она тоже была почти пуста, так что он достал новую из своего сундучка, и мы вновь наполнили свои чаши. Я сделал глоток от души и чуть не захлебнулся. Это вино было лучше прежнего. Должно быть из его личных припасов. Я продолжал. Я во дворце добрался до библиотеки, где добыл себе колоду карт. Это и было основной причиной, по которой я рискнул пойти туда. Неожиданно там меня застал Эрик, и прежде чем я успел что-либо предпринять, мы уже бились на шпагах. Мне удалось ранить его. Я уверен, что смог бы прикончить его, если бы не подоспели солдаты. Мне пришлось бежать. Затем я связался с Блейзом, который перенес меня в свое отражение. Остальное ты, наверное, слышал от своего человека. Как мы с Блейзом объединились, пошли войной на Амбер и потерпели поражение. Он упал почти с самой вершины Колвера. Я швырнул ему свои карты, он их поймал. Насколько я понял, тело его так и не было обнаружено. Лететь вниз было очень далеко, хотя мне и кажется, что прилив тогда был высоким. Не знаю, умер ли он в тот день или нет. «И я не знаю», — произнес Бенедикт. Вот таким образом я попал в плен. Эрик был кровожаден, меня привели участвовать в коронации, несмотря на мое сопротивление. Мне удалось короновать себя прежде, чем это сделал этот ублюдок, в смысле ругательства, но он быстро надел себе корону на голову. Затем он ослепил меня и заточил в подземелье. Да, я слышал, как это было сделано. Раскаленным прутом. Я невольно сморщился и еле сдержался, чтобы не схватиться за глаза. Я потерял сознание, когда это делали. Произошел ли действительно контакт с глазными яблоками? — Да, наверное. — И сколько времени заняла регенерация? — Прошло около четырех лет, прежде чем я смог видеть, а полностью зрение ко мне вернулось практически на днях. Итак, если взять все вместе, то получается полных пять лет. Он откинулся на спинку стула, выдохнул и улыбнулся. — Хорошо. Ты дал мне надежду. Многие из нас теряли части своего тела, которые тоже регенерировали, но я никогда не терял ничего, особенного до сих пор. Да, наша семья регенерировала впечатляюще. Я одно время пытался даже подсчитать. Целая коллекция всевозможных органов, пальцев, ушей и так далее. Думаю, что с рукой у тебя тоже будет все в порядке, но, конечно, пройдет долгое время. Хорошо, что ты одинаково действуешь обеими руками.